14 Либеральная демократия, национальный социализм — суть диалектические единства, перпетуум мобиля мироздания, а вершиной неслиянных нераздельностей является открытое общество, построенное из обществ закрытых. Корпорации, встроенные в открытое общество, были сами по себе закрытыми обществами, однако их закрытость обеспечила жизнедеятельность общества открытого. Как может быть, что открытое общество состоит из многих закрытых обществ? Этого никто не объяснял, принимали как обязательное условие. Людям внушали, что они имеют право знать все про своих правителей, кто на ком женат, где отдыхает и тому подобное, но про корпорации никто ничего не знал. Очень часто никто не знал ни имен собственников, ни членов совета директоров, ни размеров прибыли, ни сфер деятельности закрытых структур. В прогрессивном мире создалась особенная конструкция. Либерально-демократическое государство с гражданскими правами и свободами, с выборами и многопартийной системой состоит из сотен закрытых корпоративных обществ, совершенно нелиберальных и абсолютно недемократических. Никакой многопартийности внутри «Газпрома», «Дойче Банка», «Бритиш Петролиум» существовать в принципе не могло. Но именно интересы «Бритиш Петролиум» – недемократической организации – и интересы «Газпрома» – нелиберальной структуры – руководили свободолюбивым миром. Конструкция корпорации была насквозь тоталитарной, со строгой дисциплиной и системой подчинения, с неравномерным распределением прибыли и льгот. Но члены тоталитарной корпорации в то же самое время являлись гражданами демократического общества, и в качестве граждан они выражали свои права. Скажем, гражданин мог протестовать против войны в Афганистане, которую вело его правительство, но как член корпорации... Он не мог протестовать против того, чтобы снабжать армию боевыми машинами и наживаться на войне. Способность человека выражать гражданские чувства зависит от его жизненных сил, а его жизненные силы зависят от членства в тоталитарной организации. Таким образом, корпоративная модель оказалась движущей силой того, что носило название «открытого общества». В отношении государства демократическая риторика сохранялась, и население внушали, что обладание этой риторикой делает их свободными. Они даже иногда организовывали демонстрации против правительства. Правда, никто не предлагал людям восстать против интересов British Petroleum. Попробуй, гражданин, учинить бунт против начальства своей корпорации, его немедленно уволят. Но против правительства страны роптать разрешали. И свободолюбивые граждане молились на тоталитарные корпорации и на богачей. Все боялись одного. А вдруг благостная осень демократии закончится? Вдруг настанет зима демократий? Вдруг станут закрываться корпорации? Богачи начнут беднеть? Свободолюбивые граждане понимали, Если такое горе случится с корпоративной демократией, будет война. Их пошлют воевать за интересы корпораций. И тогда пошлют не на игрушечные демонстрации, а ввергнут в жестокое и тотальное убийство.